Жанна. Октябрь 2020 года. Тони обещал отпустить её до полуночи, но вернулся только без четверти час. Впрочем, Жанна не то чтобы горевала, никогда не спешила поскорее отсюда сбежать. Она уже почти 3 месяца работала в Тонином невозможном кафе, а до сих пор не привыкла к этому факту, собственно и не могла. К счастью, не привыкают. только постепенно всё больше и больше вмещают его в себя, и этот процесс бесконечен, по крайней мере, так говорят. В общем, Тони вернулся с большим опозданием, зато, вероятно, для компенсации сразу в двух экземплярах, то есть со своим двойником. Теоретически Жанна знала о Тонином двойнике с изнанки реальности, но ещё никогда не видела их вместе. Как-то не совпадали. Теперь она, открыв рот, смотрела на двух одинаковых Тони и гадала, который из них настоящий. Ну, в смысле, наш. Вычислила по одежде. У одного рукав был заляпан краской. Ну, всё понятно. Задача на одну трубку, как говорил Шерлок Холмс. Но, казалось, не угадала. Этот Тонин двойник где-то в своей запредельной трамвайной приморской реальности влез к рукавom свежепокрашенной зелёной забор. Веселились ужасно. Не потому, что действительно так уж смешно близнецов перепутать. Просто, как говорит в таких случаях Альгирдос из граничной полиции, дуракам любой повод ещё больше сдуреть хорош. Эти двое прыгали вокруг Жанны, гримасничая и размахивая руками. Кто здесь кто, вообще уже не поймёшь. Наконец, Поуэр Тони вспомнил, что он тут хозяин, и в кафе, несмотря на позднее время, полно гостей. Напустил на себя важный вид. Отхлебнулось из каждой кастрюли, одобрительно хмыкнул. Как сам готовил? Ну ты мать даёшь. Обнаружил в миске остатки теста и не раздевшись прямо в куртке, начал раскатывать его на пирог. Адвойник вынимает из своих и его карманов мелкие кислые душистые яблоки, которыми сейчас весь город щедро усыпан. Никто не собирает, а зря, компот из них фантастический и отличная начинка для пирогов. Тони, эти яблоки называют падшими. собирает и чего только из них не готовит пока сезон. Жанна, конечно, вызвалась чистить и резать добычу, а уходить не попробовав, что получилось из щи дураков. Пришлось ждать, пока пироги испекутся. В итоге ушла из кафе только около 3. Она бы и дальше сидела, но за день упыхалась так, что глаза закрывались сами. Очень хотелось спать. Оспать в кафе, которое снится куче народу, до сих пор казалось ей нелогичным, хотя Георг и огангиорка, все остальные, когда устанут, распрекрасно там спят. Вход в кафе сегодня был во дворе на улице Агуоно. Жанна жила совсем рядом, и все присутствующие это знали, поэтому не особо рвались её провожать. Даже Видкус, старомодно галантный, как большинство оборотней, ограничился тем, что дважды переспросил её. Точно, точно, сама дойдёшь. На самом деле Жанна любила возвращаться домой из кафе в одиночку. Вернее, не то, что любила, скорее ей было интересно наблюдать за процессом, как она превращается в нормального человека по дороге домой. Когда приходишь в кафе, изменения наступают мгновенно. Переступила порог, и всё. В смысле, ты больше не обычная, пусть даже очень счастливая тётка, а какое-то странное, безмятежное, почти невесомое волшебное существо. И сразу даже как-то не верится, что раньше было иначе, хотя теоретически помнишь всё. Зато по дороге домой превращение происходит медленно. Сперва тебя словно бы окутывает облако волшебства, но как и положено облаку, оно постепенно тает. И кажется, или не кажется, что если следить за этим внимательно, однажды удастся найти способ его удерживать, вести себя так, чтобы это облако не растаяло, осталось вокруг тебя навсегда. Этой ночью облака задержалось надолго. К своему подъезду Жанна пришла такой же невесомой и счастливой феечкой, какой ощущала себя в кафе. И так ей это понравилось, что решила ещё прогуляться. Тем более, что от восторга и свежего осеннего ветра сонливость как-то незаметно прошла. Жанна вернулась на улицу, прошла до конца квартала, свернула за угол и увидела Кафедральную площадь, до которой отсюда как минимум минут 20 пешком. Совершенно не удивилась, только зафиксировала несостыковку, как отмечают все необычное происшествие в путевом дневнике. Пересекла Кафедральную площадь, где от фонарей сегодня было светло как днём, и пошла в сторону Бернардинского сада, решив, раз уж так сложилось, дойти до реки. Но не пройдя и сотни метров, остановилась, увидев впереди гигантское, сияющее разноцветными огнями колесо обозрения, какого в городе на её памяти не было никогда. Будь Жанна в обычном своём состоянии, испугалась бы и обрадовалась, неизвестно ещё что сильней. А сейчас снова просто отметила: "Так, вот это по-настоящему удивительное событие. Надо всем о нём рассказать, если это Нёхиси с Аганом Йоргом устроили". Будут рады, что я увидела, а если оно как-то само получилось, тем более им надо знать. Наконец, Жанна вспомнила про телефон. Достала, сфотографировала колесо обозрения, без особой надежды на результат, но снимок у неё получился. Немного странный, не в фокусе, достаточно чёткий, но словно бы сделанный через какой-то фильтр, покрывающий изображение тонкой цветной паутиной. Воодушевившись, Жанна щёлкнула камерой ещё несколько раз. Пока смотрела, что вышло, свет вокруг не то что погас, но стал гораздо менее ярким. Оторвавшись от телефона, Жанна увидела, что колеса обозрения больше нет. Но фотографии были на месте, даже не думали исчезать. Жалко не успела я покататься, подумала Жанна. Но как хорошо, что успела снять. Облако тоже как-то незаметно развеялось. Так что домой Жанна возвращалась уже не волшебной феей, а нормальной, усталой тёткой. Но настроение от этого не испортилось. Отлично на самом деле быть тёткой, которая помнит, как была удивительной феей. Слово, конечно, дурацкое, но как ещё это превращение описать? И точно знает, что самое позже в ближайшую среду, на которую выпадает очередное дежурство, ей снова предстоит этой удивительной феей стать.